Глава 18. В прогулке по лесу есть своя прелесть, в особенности, если на тебе роскошное платье леди, а путь скрашивают нет, наверных, друзей, тени её сородичи, до стайка метаморфов не тянули. Но мне с ними и правда было хорошо. Я шла по тропинке среди черных, и тьмой деревьев и чувствовала легкую грусть от того, что этой силе приходилось подстраиваться и изменять мир вокруг школы. Точно так же, как и созданием из питомника — жить в тени учащихся школы. Тьма приезжих адептов, огонь единственного высшего демона — это такие крохи для тех, кто рожден для иной среды обитания. Вы не изменились. Столько сотен лет прошло, а вы все те же. Я потрясенно замерла посреди тропы. «Кому-то эволюция помогает, на ком-то отдыхает. Ты только сырость не разводи, а то свидание накроется». «Не накроется». Я замерла, любуясь видом башни, которую уже можно было рассмотреть сквозь кроны деревьев. В груди разлилось сладкое томление. Предвкушение встречи добавило легкости ногам. Щёки горели от переполнявших меня эмоций. И плевать, что об этом думали гончие бездны. Лорд Льен встретил меня в дверях башни. Стоило его высокой широкоплечей фигуре появиться, как мое сердце совершило кульбит и замерло, готовое ухнуть в пропасть. Никогда не подумала бы, что высший демон может так великолепно выглядеть в традиционной эльфийской одежде. Бежевая туника оттеняла смуглую кожу, а золотистый жилет облегал грудь и плечи. Но самым невероятным была прическа. Магу его уровня несложно отрастить волосы правильной эльфийской длины. Лорд лиен пошел дальше. Он заплёл их в косу. «Вы похожи на ожившую иллюстрацию из хроники темных времен Еле слышно выдохнула я и прижала пальцы к губам. Рад, что я настолько хорошо сохранился. Добро пожаловать в мой дом, Аратель. Лорд Льен галантно поклонился, не разрывая зрительного контакта. Его взгляд, тёплый, нежный, прошелся по мне от лица до носков туфелек, выглядывающих из-под платья. А потом в глубине темных глаз промелькнуло что-то хищное, собственническое. Лорду Льену нравилось то, что он видел и осознание этого наполняло меня странным трепетом он шагнул в сторону открывая для меня проход дом лорд Льен считал своим домом одинокую башню в загубленном лесу позади школы темных от чего то при мысли об этом мое сердце кольнул острый приступ жалости этот невероятный мужчина был достоин большего мы поднялись на второй этаж и очутились в кабинете, обставленном массивной добротной мебелью из темных, почти черных пород дерева. Как странно, я никогда не встречала таких деревьев. Не удержавшись, украдкой коснулась книжного шкафа. Дуб. Всего лишь дуб. Отгадка была найдена. Мебель, как и деревянные панели в этом кабинете, почернели под воздействием тьмы их владельца. Посреди кабинета ярким островком пестрел стол на изогнутых золочёных ножках. На нем нас дожидались ажурные подставки с фруктами и сырной нарезкой. На деревянном подносе лежали тонкие лепешки, а от аромата запеченной рыбы с травами рот мгновенно наполнился слюной. Как давно я не пробовала традиционную эльфийскую кухню. Я осмотрелась в поисках чаши для омовения рук и таковая нашлась на подоконнике. Стоило мне погрузить в нее ладони, как сосуд наполнился ароматной водой. «Позвольте мне поухаживать за вами». Дождавшись моего кивка, лорд Лен опустил свои ладони в чашу и бережно обхватил мои пальцы. Этот ритуал был частью эльфийской традиции, Но прежде я не понимала, отчего совместное омовение рук допускалось лишь между супругами или же женихом и невестой. Дав свое согласие, я очутилась в кольце мужских рук. Лорд Льен стоял ко мне так близко, что я чувствовала его дыхание на своей щеке. Ощущала аромат его кожи, слышала биение сердца. Лорд Льен обмыл мои руки легчайшими прикосновениями, А потом бережно промокнул мягкой тканью. Спасибо. Еле слышно выдохнула я. Это я должен благодарить вас за то, что согласились разделить со мной этот ужин. Неозвученная здесь, повисла в воздухе, омыв меня теплой волной. Лорд Льен мог перенести меня в любую ресторацию Темного Альянса или вечно зеленого леса. Пожелая, он бы и на дно морское сумел воспуститься. Но тем ценнее было очутиться в его башне. Рыба оказалась великолепна, как и лёгкое золотистое вино в сочетании с сыром и фруктами. Я попробовала все, как и полагалось по этикету, и только тогда обратила свой взгляд на мужчину, сидящего напротив. «Вы совсем не едите? Вы не голодны?» «Голоден, Телли. Я очень голоден. Но это голод другого рода». Мне следовало скромно отвести взгляд. Эльфийская девушка должна игнорировать намеки мужчины, если они не женаты. Я должна была бы сперва посоветоваться с более старшей и опытной женщиной рода. Вот только тётушка Далая еще при расставании крепко меня обняла и прошептала, чтобы я верила тому, Кого называли вечным. от чего то сейчас это напутствие вызвало во мне улыбку. Тетушка дала и не догадывалась, что лорд Льен давно стал мне ближе, чем просто мужчина, которому я могла довериться. Лорд Лен, я хотела вас спросить ни слова о Саторе. Не сейчас. Хорошо. Я притронулась к броше в виде летучей мыши которая и сейчас украшала одежду, и мышка послушно упала в мою ладонь. Тогда давайте обсудим это. Стоило мне пожелать, и на моих руках возникли металлические перчатки. Прежде я никогда не носила доспехов, но этот живой металл оказался на удивление приятным и невесомым. Лицо высшего демона расслабилось, на губах обозначилась улыбка. Он наполнил свой кубок вином, отпил и только тогда напомнил. Я же говорил, что тьма всегда что-то дарует взамен. Меня она дарила любовью твари бездны. На любовь и привязанность ночных фурий или же темных сатиров рассчитывать не стоит. В остальном же... Да, обитатели питомника школы считают вас своей хозяйкой. Меня? Но почему не вас? Это же вы собрали их здесь, даровали им дом и надежду. Надежду. Исключительно надежду. Но, возможно, благодаря вам они однажды обретут свой дом. Я опустила взгляд в тарелку. Чутье меня не обмануло. Для Агары и Метаморфов школа темных стала убежищем. Они тянулись к темным, которые здесь обучались, в поисках привычной среды обитания но на самом деле мечтали о настоящем доме. «Я хочу спуститься в питомник, если позволите». Я посмотрела на лорда Льена. «Как пожелаете». Нас обоих охватило чёрное пламя. Это свидание оказалось совершенно удивительным. Подстать мужчине, пригласившему меня. Лорд Льен открыл портал прямиком в пещеру Агары. Радость Гуанна оказалась до того бурной и внезапной, что меня сбили с ног. Если бы не своевременный защитный аркан Лорда Льена, мое платье оказалось бы загублено. Агара ластилась ко мне как кошка, затем с виноватым видом нежилась в пламени Высшего Демона. Потом наше появление почувствовали и остальные создания. Была своя прелесть в перемещении по питомнику через порталы. Существа бездны так радовались, когда в их боксах вспыхивал черный огонь. Все они без исключения льнули к нему, недовольно порыкивали и шипели, когда он затухал. Но не это поразило меня до глубины души, а то, как они меня встречали. Одни поначалу долго присматривались, другие сразу признавали во мне друга, третьи не хотели отпускать. Лорд Лен держался за моей спиной, готовый в любой момент прийти на помощь. Но после того, как я позволила пушистым многоножке обвить меня на манер пояса, а потом свеситься с плеча, тихо рассмеялся и назвал неправильной эльфийкой. «Почему вы так сказали?» Насторожилась я. «По рождениях бездны нет привычной этому миру красоты и гармонии. Вы же знаете, как их называют адепты школы. Я не буду повторять это слово. Я запустила пальцы в жесткие щетинки змееобразной многоножки. И темных не могу осуждать. Ни их вина, что они чувствуют иначе. Действительно, что же это я? Из горла демона вырвался смешок. Он хотел сказать что-то еще, но помешало открытие портала. Сквозь рёв пламени до меня донеслось звонкое... «Аратель, ты очень занята! Заглянешь ко мне на минутку!» Первый отреагировала на столь наглое вторжение многоножка. Она скользнула на каменный пол и, как настоящая змея, раскачивалась на своем хвосте, готовая наброситься на того, кто рискнёт появиться из Перехода. Лорд Льен потрепал ее по голове, а потом сухо бросил. «Аратель занята!» А вам, лена запретили открывать порталы. «Ой, добрый вечер, лорд Льен. Надеюсь, я вам не помешала». Смущенно пробормотала леди Сумереча. Я с опаской осмотрела окно портала, созданного Ночной Фурией. Магия Элены Сатор преподносила сюрпризы, и мне бы не хотелось, чтобы наше с лордом Льеном свидание закончилось взрывом пространственной воронки. Лорд Лен, а портал. Я перехватил контроль. Ох, прямо от сердца отлегло. Это было не обязательно. Я бы и сама справилась, несколько обеспокоенно произнесла Елена. Обязательно расскажешь об этом, а Аратель, вас приглашают в гости. А можно? Да, конкретно этот пространственный переход не внушал доверия, но мне хотелось увидеться с Еленой. «Думаю, эта встреча пойдет вам обеим на пользу. Я верну вас в школу, как только попросите». Лорд Льен прикоснулся к моей руке. Пальцы демона скользнули по метке на моей коже. «Хорошо. Спасибо вам. Эй, я скоро вернусь». Многоножка снова обвелась вокруг моей талии, не желая отпускать. Она вернется. С улыбкой подтвердил Лорд Лен. А мы с тобой будем скучать. Правда, удавочник? Я вздрогнула, услышав настоящее название существа. Змееподобная многоножка звучала намного приятнее. Ленна уже знала о моем новом прозвище и даре, который к нему прилагался. Темная пришла в восторг от метаморфов и их способности превращаться во что угодно. Она оценила живую броню, а потом с огромным удовольствием ее скопировала с помощью иллюзии. За считанные секунды по телу Елены расползлись крошечные пластины, вырисовывая отонченный девичий силуэт, а потом с тихим шуршанием опали к ногам. «Да, это именно то, что мне нужно». Элена Сатор крутилась перед зеркалом, маскируя уже заметный живот. «Такой нагрудник можно надеть поверх любого платья, почти как корсет». «Придворные дамы будут в ужасе». Я представила, как столичные модницы бросятся подражать невесте принца, и рассмеялась в голос. Летучая мышь на моей груди взмахнула крыльями, и я неосознанно погладила ее по голове. «Как интересно, между вами уже сформировалась связь? Метаморфы тянутся к твоему источнику тьмы?» «И не только они». Воспоминания о созданиях из питомника Лорда Льена отозвались теплом в сердце. «Элена, а у тебя есть место, которое бы ты считала домом?» «Настоящим домом». Эсконор. Ни колебаний, ни сомнений. Чувствовалось, что Елена говорит искренне. Наш сэлмором малыш появится там. А почему ты спрашиваешь? Лорд Лен говорил, что темным сложно найти пристанище, которое бы они считали своим домом. Это из-за тьмы в нашей крови. Она находится в вечном поиске источника силы. Даже потомственные темные, следящие за чистотой крови, подвержены этому зуду и духу приключений. Мне повезло. Я смогла обрести покой. С появлением Источника Тьмы в Сумеречье. Элена улыбнулась и прикрыла глаза. Да, Ротель, это очень сложное и удивительное ощущение. Я словно обрела личный маяк и магнит. Я могу находиться где угодно, но знаю, что только там смогу обрести душевный покой и восстановить силы. У Лорда Льена нет такого места. Знаю. На лицо Елены набежала тень. Он находится в вечном поиске. Я благодарна ему за то, что он согласился провести ритуал для отца, но. считаешь ритуал опасным? Думаешь, лорд Лен не справится? Нет, Аратель, дело не в этом. Лена говорила что-то еще. Ее губы шевелились, но я не слышала ни звука. В этот раз ничто не предвещало. Что я провалюсь в видение? Удар резкий, выбивающий воздух из легких, и я падаю на спину. Ветер тащит меня, как тряпичную куклу. Пальцы царапают песок в надежде хоть за что-то ухватиться, но тщетно. Если бы не закованная в броню тело и маска в полулица, я бы давно наглоталась песка. Небо надо мной громыхает и горит. Его прочерчивает сеть ярких вспышек. Я перекатываюсь на бок, и мой крик застревает в горле. Совсем рядом молния ударяет в песок, превращая его в раскаленную массу. сыпучие крупинки подо мной приходят в движение. Светлые духи. Раханский змей. Я слышала о свирепых тварях, населяющих великую пустыню. Песок взвился ввысь гейзером, и из-под него действительно выбралась змеюка. Но эту змею я была рада видеть. Удавочник обвился вокруг моей руки, помог встать на ноги, а потом настойчиво потянул туда, где в небе раскручивалась черная воронка смерча. «Он там? Да?» — еле слышно прошептала я. Но змей не мог мне ответить. Песок под ногами снова шевельнулся, на этот раз из-под него выбралась Агара. Деловито отряхнувшись, она скользнула ко мне. Удлинившийся хвост обхватил мою руку и тоже потянул в самый эпицентр бури. Небо над головой снова вспыхнуло, но на этот раз его прочертили кроваво-красные молнии. Казалось, воронка черного смерча пробила небеса, и теперь они истекали кровью. Когда же на песок упали первые темные капли, я увидела, как в вышине формируются темные врата портала. Подготовка к ритуалу для Эдриана Сатора заняла больше недели. Я уже ждать его перестала. Когда у тебя столько текущих дел, мрачное и неотвратимое будущее тревожит уже не так сильно. «Госпожа Ротель, это нечестно!» «Скажите им, чтобы они прекратили так делать!» Сегодня на арену школы темных выползли пузырчатые студни. темно красные округлые слизни размером с арбуз прекрасно поглощали магию, а еще умели преобразовывать ее в болючие уколы. Эти студни относились к неразумным созданиям бездны, но, глядя, как они ловко таскают по арене группу адептов-второкурсников, я начала в этом сомневаться. Каждый удар магии делал пузырчатых только сильнее. Вот придурки, до сих пор боевой магии долбят. Толин Ривейн плюхнулся на скамью. Бедолаги, подсказать недоучкам, что эту напасть выпаривать надо. Лин присел рядом с другого бока. Я молча улыбнулась, чувствуя себя мамой уткой, выведшей утят на первую прогулку. Точнее, таких выходов в свет у меня теперь было по несколько за день. Я сопровождала создание бездны на арену и следила, чтобы поединки не выходили за рамки тренировочных, и никто из участников сильно не покалечился. Пришли полюбоваться на успехи второгодок? Нет, отель Лорд Льен вызывает. Пора. Пора. Я прикрыла глаза. Вот знала же, что этот момент наступит. А все равно внутри все обмерло от страха. «Я готова. Нам нужно пройти в ритуальную». Толлин покачал головой и взял меня за руку. Лин ухватился за свободную, и я почувствовала, как проваливаюсь в пустоту. Эдриан Сатор родился в придорожном трактире. Его мать была подавальщицей, подарившей одну ночь любви столичному алхимику. Ирония судьбы. Тот, кто прекрасно разбирался в зельях, забыл принять противозачаточное и обзавёлся смышлённым бастардом. Темные всегда чувствуют появление родственной крови. Узнал это и алхимик. Он прислал матери Эдриана письмо, в котором просил избавиться от ребенка. К письму прилагалась солидная сумма денег и обещание устроить гонорар в случае надлежащего исполнения инструкций. Мать Адриана попыталась придушить дитя еще в колыбели, но вмешалась хозяйка трактира. Она остановила смертоубийство и сохранила все улики для Эдриана. В 13 лет мальчик явился к отцу вместе с письмом, адресованным его матери, и потребовал, чтобы тот оплатил его обучение. Эдриан Сатор был борцом по жизни. Ему с малых лет приходилось выгрызать себе право на жизнь. «Давайте ближе к делу. Я сейчас обрадаюсь. Недовольный голос черного мага раздался из фиала души и грубо прервал мастера охрона, знакомящего нас с местом, в котором мы собрались. В какой-то степени историческим. Ритуал для пленного Сатора было решено провести в подвале трактира. Где он появился на свет, лорд Льен вызвал солидную поддержку. Помимо братьев Ривейн и мастера Охрона, здесь присутствовали те, кого я никогда не ожидала увидеть во время темного ритуала. райер Тараэль, светлый эльфийский владыка, чувствовал себя неловко. Но его ощущения были несравнимы с чувствами Нейреля На лице старшего эльфийского принца. До сих пор читалась уже озвученная. «Да какого хрена ты творишь?» «Клятва крови», — скупо пояснил Райер. Его и Эдриана Сатора связывала какое-то соглашение, суть которого не пожелала раскрыть ни один из них. Только бы все получилось. И пусть цена не окажется слишком высокой.